О пользе печных труб. Было очевидно, что наши три друга, сами того не подозревая, движимые только рыцарскими побуждениями и отвагой, оказали услугу какой-то особе, которую кардинал удостаивал своим высоким покровительством. Но кто же была эта особа? Вот вопрос, который прежде всего задали себе три мушкетера. Затем, видя, что, сколько бы они не высказывали предположений, ни одно из них не является удовлетворительным, Портос позвал хозяина и велел подать игральные кости. Портос и Арамис уселись за стол и стали играть. Атос в раздумье медленно расхаживал по комнате. Раздумывая и прогуливаясь, Атос ходил взад и вперед мимо трубы наполовину разобранной печки, другой конец этой трубы был выведен в комнату верхнего этажа проходя мимо он каждый раз слышал чьи то приглушенные голоса которые наконец привлекли его внимание отос подошел ближе и разобрал несколько слов которые показались ему настолько интересными что он сделал знак своим товарищам замолчать а сам замер на месте согнувшись и приложив ухо к нижнему отверстию трубы. «Послушайте, миледи, — говорил кардинал, — дело это важное. Садитесь сюда и давайте побеседуем». «Миледи?» — прошептал Атос. «Я слушаю, Ваше Высокопреосвященство, с величайшим вниманием», — ответил женский голос, при звуке которого мушкетер вздрогнул. «Небольшое судно с английской командой». Капитан, которого мне предан, поджидает вас около устья Шаранты у форта Лапуант. Оно снимется с якоря завтра утром. Так значит, мне нужно выехать туда сегодня вечером, сию же минуту, то есть сразу после того, как вы получите мои указания. Два человека, которых вы увидите у дверей, когда выйдете отсюда, «Будут охранять вас в пути. Я выйду первым. Вы подождите полчаса, и затем выйдете тоже. Хорошо, Ваша Светлость, но вернемся к тому поручению, которое вам угодно дать мне. Я хочу и впредь быть достойной доверия Вашего Высокопреосвященства, а потому благоволите ясно и точно изложить мне это поручение, чтобы я не совершила какой-нибудь оплошности». Между двумя собеседниками на минуту водворилось глубокое молчание. Было очевидно, что кардинал заранее взвешивал свои выражения, а Миледи старалась мысленно сосредоточиться, чтобы понять то, что он скажет, и запечатлеть все в памяти. Атос, воспользовавшись этой минутой, попросил своих товарищей запереть изнутри дверь, знаком подозвал их и предложил им послушать вместе с ним. Оба мушкетера, любившие удобство, принесли по стулу для себя и стул для Атоса. Все трое устелись, сблизив головы и насторожив уши. — Вы поедете в Лондон, — продолжал кардинал. — В Лондоне вы навестите Бекингема. — Замечу вашему высокопреосвященству, — вставила Миледи, — что после дела с алмазными подвесками которому герцог упорно считает меня причастной, его светлость питает ко мне недоверие. Но на этот раз, — возразил кардинал, — речь идет вовсе не о том, чтобы вы снискали его доверие, а о том, чтобы вы открыто и честно явились к нему в качестве посредницы. Открыто и честно? — повторила Миледи с едва уловимым оттенком двусмысленности. — Да, открыто и честно, — подтвердил кардинал прежним тоном. — Все эти переговоры должны вестись в открытую. — Я в точности исполню указания вашего Высокопреосвященства и с готовностью ожидаю их. Вы явитесь к Бекингему от моего имени и скажете ему, что мне известны все его приготовления. — но что они меня мало тревожат. Как только он отважится сделать первый шаг, я погублю королеву. Поверит ли он, что ваше Высокопреосвященство в состоянии осуществить свою угрозу? Да, ибо у меня есть доказательства. Надо, чтобы я могла представить ему эти доказательства, и он по достоинству оценил их. Конечно. Вы скажете ему, что я опубликую донесение Буа Робер и маркизы де Бутрю о свидании герцога с королевой у супруги коннетабля в тот вечер, когда супруга коннетабля давала бал маскарад. А чтобы у него не оставалось никаких сомнений, вы скажете ему, что он приехал туда в костюме великого мугола, в котором собирался быть там кавалер Дегис, и который он купил у Дегиза За три тысячи пистолей. Хорошо, ваша светлость. Мне известно до мельчайших подробностей, как он вошел и затем вышел ночью из дворца, куда он проник переодетый итальянцем-предсказателем. Вы скажете ему, для того, чтобы он окончательно убедился в достоверности моих сведений, что под плащом на нем было надето широкое белое платье, усеянное черными блестками, черепами и скрещенными костями, так как в случае какой-либо неожиданности он хотел выдать себя за привидение белой дамы, которая, как всем известно, всегда появляется в Лувре перед каким-нибудь важным событием. «Это все, ваш Светлость?» «Скажите ему, что я знаю также все подробности похождения в Амьене» что я велю изложить их в виде небольшого занимательного романа с планом сада и с портретами главных действующих лиц этой ночной сцены. Я скажу ему это. Передайте ему еще, что Монтегю в моих руках, что Монтегю в Бастилии, и хотя у него не перехватили, правда, никакого письма, но пытка может вынудить его сказать то, что он знает, и даже то, чего не знает». «Превосходно!» И, наконец, прибавьте, что герцог, спеша уехать с острова Ре, забыл в своей квартире некое письмо госпожи де Шеврес, которое сильно порочит королеву, ибо оно доказывает не только то, что ее величество может любить врагов короля, но и то, что она состоит в заговоре с врагами Франции. «Вы хорошо запомнили все, что я вам сказал, не так ли?» Судите сами, Ваше Высокопреосвященство, бал у супруги Коннетабля, ночь в Лувре, вечер в Амьене, арест Монтегю, письмо госпожи де Шеврес. Верно, совершенно верно, у вас прекрасная память, миледи. Но если, несмотря на все эти доводы, возразила та, кому относился лестный комплимент кардинала, герцог не уступит и будет по-прежнему угрожать Франции. Герцог влюблен» как безумец, или, вернее, как глупец, — с глубокой горечью ответил Ришелье. Подобно паладинам старого времени, он затеял эту войну только для того, чтобы заслужить благосклонный взгляд своей дамы. Если он узнает, что война будет стоить чести, а, быть может, и свободы владычицы его помыслов, как он выражается, ручаюсь вам, он призадумается, прежде чем вести дальше эту войну. «Но что, если...» — продолжала Миледи с настойчивостью, доказывавшей, что она хотела до конца выяснить возлагаемое на нее поручение. «Если он все-таки будет упорствовать?» «Если он будет упорствовать, — повторил кардинал, — это маловероятно. Это возможно. Если он будет упорствовать...» — кардинал сделал паузу, потом снова заговорил. «Если он будет упорствовать...» Тогда я буду надеяться на одно из тех событий, которые изменяют лицо государства. — Если бы вы, ваше высокопреосвященство, потрудились привести мне исторические примеры таких событий, — сказала Миледи, — я, возможно, разделила бы вашу уверенность. — Да вот вам пример, — ответил Ришелье, — в 1610 году... Когда о славной памяти король Генрих IV, руководствуясь примерно такими же побуждениями, какие заставляют действовать герцога, собирался одновременно вторгнуться во Францию и в Италию, чтобы сразу с двух сторон ударить на Австрию, разве не произошло тогда событие, которое спасло Австрию? Почему бы королю Франции не посчастливилось так же, как император? Ваше Высокопреосвященство изволит говорить об ударе кинжалом на улице Медников? Совершенно правильно. Ваше Высокопреосвященство не опасается, что казнь Равальяка держит в страхе тех, кому на миг пришла бы мысль последовать его примеру. Равальяк, 1578-1610, фанатический приверженец католицизма, совершил в 1610 году убийство французского короля Генриха IV, примечание редакции. Во все времена и во всех государствах, в особенности если эти государства раздирает религиозная вражда, находятся фанатики, которые ничего так не желают, как стать мучениками. И знаете, мне как раз приходит на память, что пуритане крайне озлоблены против герцога Бекингема, и их проповедники называют его антихристом. — Так что же? — спросила миледи. — А то, — продолжал кардинал равнодушным голосом, — что теперь достаточно было бы, например, найти женщину молодую, красивую и ловкую, которая желала бы отомстить за себя герцогу. Такая женщина легко может сыскаться. Герцог пользуется большим успехом у женщин, и если он своими клятвами в вечном постоянстве возбудил во многих сердцах любовь к себе, то он возбудил также и много ненависти своей вечной неверностью. Конечно, — холодно подтвердила Миледи, — такая женщина может сыскаться. Если это так, подобная женщина, вложив в руки какого-нибудь фанатика кинжал Жака Клемана или Равальяка, Спасла бы Францию. Да, но она оказалась бы сообщницей убийцы а Разве стали достоянием гласности имена сообщников Равальяка и Жака Клемана? Нет. И, возможно, потому что эти люди занимали слишком высокое положение, чтобы их осмелились изобличить. Ведь не для всякого сожгут палату суда, ваша светлость. «Так вы думаете, что пожар палаты суда не был случайностью?» Осведомился решелье таким тоном, точно он задал вопрос, не имеющий ни малейшего значения. «Лично я, ваша светлость, ничего не думаю», — сказала миледи. «Я привожу факт, вот и все. Я говорю только, что если бы я была мадемуазелью де Монпенсье или королевой Марии Медичи, то принимала бы меньше предосторожности, чем я принимаю теперь, будучи просто леди Кларик». «Вы правы», — согласился Ришелье. «Так чего же вы хотели бы?» «Я хотела бы получить приказ, который заранее подтверждал бы все, что я сочту нужным сделать для блага Франции. Но сначала надо найти такую женщину, которая, как я сказал, желала бы отомстить герцогу». «Она найдена», — сказала Миледи. Затем надо найти того презренного фанатика, который послужит орудием божественного правосудия. Он найдется. Вот тогда и настанет время получить тот приказ, о котором вы сейчас просили. Вы правы, ваше высокопреосвященство, произнесла Миледи. И я ошиблась, полагая, что поручение, которым вы меня удостаиваете, не ограничивается тем, к чему оно сводится в действительности. Итак, я должна доложить его светлости, что вам известны все подробности относительно того переодевания, с помощью которого ему удалось подойти к королеве на маскараде, устроенном супругой Конетабля, что у вас есть доказательства состоявшегося в Лувре свидания королевы с итальянским астрологом, который был никто иной, как герцог Бекингем, что вы велели сочинить небольшой занимательный роман на тему о похождении в Амьене с планом сада, где оно разыгралось, и с портретами его участников, что Монтегю в Бастилии, и что пытка может принудить его сказать о том, что он помнит, и даже о том, что он, возможно, позабыл, и, наконец, что к вам в руки попало письмо госпожи де Шеврес, найденное в квартире его светлости и порочащая не только ту особу, которая его написала, но и ту, от имени которой оно написано. Затем, если герцог, несмотря на все это, по-прежнему будет упорствовать, то, поскольку мое поручение ограничивается тем, что я перечислила, мне остается только молить Бога, чтобы он совершил какое-нибудь чудо, которое спасет Францию. «Все это так» ваше Высокопреосвященство, и больше мне ничего не надо делать? Да, так, сухо подтвердил кардинал. А теперь, продолжала Меледи, словно не замечая, что кардинал Решилье заговорил с ней другим тоном, теперь, когда я получила указание вашего Высокопреосвященства, касающееся ваших врагов, не разрешите ли вы мне сказать вам два слова о моих? «Так у вас есть враги?» «Да, ваша светлость — враги, против которых вы должны всеми способами поддержать меня, потому что я приобрела их на службе вашему Высокопреосвященству. Кто они?» «Во-первых, некая мелкая интриганка Бонасье. Она в манской тюрьме. Вернее, она была там», — возразила меледи но королева получила от короля приказ, с помощью которого она перевела ее в монастырь. — В монастырь? — Да, в монастырь. — В какой? — Не знаю, это хранится в строгой тайне. — Я узнаю эту тайну, и вы скажете мне, ваше высокопреосвященство, в каком монастыре эта женщина? — Я не вижу к этому никаких препятствий. — Хорошо. Но у меня есть другой враг — гораздо более опасной, чем это ничтожное Бонасье. Кто? Ее любовник. Как его зовут? — О, ваше Высокопреосвященство его хорошо знают вскричала Миледи в порыве гнева. — Это наш с вами злой гений, тот самый человек, благодаря которому мушкетеры короля одержали победу в стычке с гвардейцами вашего Высокопреосвященства, тот самый, который нанес три удара шпагой вашему гонцу Деварду и расстроил все дело с алмазными подвесками это тот наконец кто узнав что я похитила госпожу бонасья поклялся убить меня «А, -а, а протянул кардинал я знаю о ком вы говорите я говорю об этом негодяе дартаньяне он смельчак поэтому то и следует его опасаться надо бы иметь доказательство о его тайнах сношений с, с бэкингемом доказательство вскичала милеть Я раздобуду десяток доказательств. Ну, в таком случае нет ничего проще. Представьте мне эти доказательства, и я посажу его в Бастилию. Хорошо, Ваша Светлость, а потом? Для тех, кто попадет в Бастилию, нет никакого потом, — глухим голосом ответил кардинал. Ах, черт возьми, — продолжал он, — если б мне так же легко было избавиться от моего врага, как избавить вас от ваших, и если б вы спрашивали у меня безнаказанности за ваши действия против подобных людей. Ваша светлость, — предложила Миледи, — давайте меняться. Жизнь за жизнь, человек за человек. Отдайте мне этого, я отдам вам того другого. Не знаю, что вы хотите сказать, — ответил кардинал, — и не желаю этого знать, но мне хочется сделать вам любезность, и я не вижу, почему бы мне не исполнить вашу просьбу относительно столь ничтожного существа, тем более, что этот Д'Артаньян, как вы утверждаете, распутник, дуэлист и изменник. Бесчестный человек, ваша светлость, бесчестный. Дайте мне бумагу, перо и чернила. Вот все, ваша светлость». Наступило минутное молчание, доказывавшее, что кардинал мысленно подыскивал выражения, в которых он собирался составить эту записку, или уже писал ее. Атос, слышавший до единого слова весь разговор, взял своих товарищей за руки и отвел их на другой конец комнаты. «Ну? Что тебе надо? от чего ты не даешь нам дослушать конец?» — рассердился Портос. — Тише, — прошептал Атос. — Мы узнали все, что нам нужно было узнать. Впрочем, я не мешаю вам дослушать разговор до конца, но мне необходимо уехать. — Тебе необходимо уехать? — повторил Портос. — А если кардинал спросит о тебе, что мы ему ответим? — Не дожидайтесь, пока он спросит обо мне. Скажите ему сами, что я отправился дозором, так как какие замечания нашего хозяина навели меня на подозрение, что дорога не совсем безопасна. К тому же я упомяну об этом оруженосцу кардинала. А остальное уж мое дело. Ты об этом не беспокойся. «Будьте осторожны, Атос», — сказал Арамис. «Будьте покойны», — ответил Атос. «Как вам известно, я умею владеть собой». Портос и Арамис снова уселись у печной трубы. Что же касается Атоса, он на виду у всех вышел, отвязал своего коня, привязанного рядом с конями его друзей, к засовам Ставин, немногими словами убедил оруженосца в необходимости дозора для обратного пути, а затем с напускным вниманием осмотрел свой пистолет, взял в зубы шпагу и, как солдат, добровольно выполняющий опасную задачу, поехал по дороге к лагерю.